Глава 8 Я смотрю на него, даже понимая, что делать этого не стоит. Смотреть через весь зал, смотреть, когда он это видит. Выворачивать шею. Неприлично демонстрировать интерес, но я просто не могу заставить себя отвести взгляд. По крайней мере, не в ту же минуту. Это механическая реакция. Боже, я пять лет его не видела. Я буду смотреть на него, даже если за это меня посадят в тюрьму. «Хотите присесть?» — обращается ко мне администратор. Я смотрю на нее, не поняв вопроса, не услышав. Я хочу обернуться. Еще раз. Оборачиваюсь. Данияр смотрит на меня. Ему для этого оборачиваться не нужно. Он сидит лицом к залу. На нем спортивная ветровка с капюшоном. На щеках густая щетина. Выражение его лица я бы назвала сосредоточенным. Он теперь всегда такой? Только не со своей дочерью. С ней он любящий, и с женой, возможно, тоже. Я тру кулаком грудь, в том месте, где саднит. «Да», — смотрю я на девушку. «Да, вон там». Указываю на маленький столик рядом с барной стойкой. Я занимаю его, листаю меню, умудряюсь даже выбор сделать, хотя читаю названия блюд так, будто они написаны на китайском. Повторив мой заказ, официант уходит... Я же достаю из сумки сигареты и отправляюсь на крыльцо. Меня потряхивает. Частично от ветра, частично от понимания, что я жду. Что мое перемещение — это приглашение. Что я волнуюсь, что хочу пообщаться с Данияром Осадчим до обморока. Увидеть его лицо — каждую мелочь. Он ослепительно хорошо выглядит. Я никогда и не сомневалась, но те возрастные изменения, которые я заметила на его лице в нашу последнюю встречу, зацепили меня, захватили. Я пячусь к краю веранды, она узкая и короткая, узкая для двоих. Ведь Данияр выходит из стеклянных дверей, и на крыльце нас уже двое. Как и в первый раз, я не знаю, что сказать. Я смотрю на жесткую линию его рта, он не улыбается, такой серьезный, в горле першит. Его глаза цвета темного шоколада сейчас очень яркие, от суровой глубины, которую в них вижу, у меня слабеют колени. Дан пристально меня изучает, лицо, глаза, губы, смотрит на сигарету в моих руках. — Так как поживаешь? — спрашивает Асачий, будто мы просто продолжаем прерванный два дня назад диалог. «Я приехала навестить маму. Я редко здесь бываю, не ожидала тебя увидеть». Он слушает мои сбивчивые слова, подходя к стене и опираясь о нее плечом, скрещивает на груди руки. «Меня лёва сюда привез. Я не знала, что ты здесь бываешь». «Каждое воскресенье», — говорит Ассадчий, как и лёва «Он не говорил. А это важно?» С моей сигареты падает пепел. Я тушу ее, избавляюсь от окурка. Снова смотрю на Данияра, натягивая на руки толстовку. Да, важно, да, лепечу я. Я рада тебя видеть. Господи, как глупо это звучит. Как глупо, глупо, глупо. Осадчий спокоен. Это я, натянута как струна. Это я смотрю на него, чувствуя, как в каждой клетке колотится пульс. «Чем занимаешься в Москве?» — интересуется Даниэр. «Пробую себя в разных направлениях. Я поняла, что мне нравится работать с чем-то красивым. Я продавала ювелирные украшения. Мне это понравилось». «Тогда почему в прошедшем времени?» «Я не люблю долго сидеть на одном месте. Начинаю лениться. И еще мне нравятся собеседования. Они меня держат в тонусе. Новые люди, новые обязанности. Я меняю работу раз в год». «Ужасно звучит, да?» «Не ужасно», — пожимает Асачи плечом. «Но я бы не взял тебя на работу. Ты не очень надежный работник, судя по всему». «Как скучно!» — я шутливо кривлю лицо. «Да, зато логично. Мы с разных планет». Он смотрит на меня так, что в животе закручивается узел. Каждый его взгляд, как царапина на коже, а я, своим взглядом, я его мысленно ласкаю, каждую черту лица, твердые углы спрятанного под одеждой тела. У него нет обручального кольца. Он забыл его надеть? Со стыдом я позволяю себе вопрос. «А у тебя все хорошо?» «Все отлично», — произносит Данияр. Кивнув, я смотрю на его кроссовки. Он уперся носком одной ноги в пол. Я скольжу взглядом по его бедрам в синих джинсах, отвожу глаза. Меня колбасит, поэтому просто бездумно заполняю возможную паузу. Я даже не знаю, как буду держать ложку. У меня руки отсохли. Мне дали самый тяжелый пистолет? Пальцы не слушаются. Смотря какой тебе дали. Я, естественно, не знаю. Самый тяжелый у них весит примерно 1 килограмм 300 граммов вместе с магазином. Буду знать, но, скорее всего, уже забыла. Правильно, информация бесполезная. «А тебе она зачем?» Хороший вопрос. Закусив губу, я смотрю осадчему в лицо и улыбаюсь. Он не собирается меня поддерживать. Своим взглядом Дан лишь ту же затягивает грёбаный узел. Узел, которым стянуло мой живот. Но что хуже этого, из дверей начинают выходить люди. Мужчины покидают ресторан. Маленькая толпа, их пятеро. Знакомо-незнакомые лица. Я помню имена и лица, помню, но не все. Кого-то я вижу впервые. Круг общения Дана тоже не стоял на месте. И я просто в панике, потому что не хочу, чтобы эта встреча заканчивалась наша с Асадчим. Мне было мало. Мое сердце разгоняется. Я роняю вдоль тела руки, понимая, что секунды уплывают, что сейчас Данияр уйдет. «Привет!» Произносит возникший рядом с нами брат Данияра Платон. Он говорит это до того, как меня узнает. На автопилоте, а потом замолкает на полуслове, слегка выгнув брови. Его взгляд впивается в мое лицо. Пять лет назад из-за меня они с Даном чуть не подрались. Платон всегда терпеть меня не мог, потому что даже на секунду я не позволяла себе быть удобной. Ни для кого. Даже для Данияра. Я смотрю на него, начиная быстрее дышать. Выжимаю улыбку. Мужчины выходят на дорожку. Платон идет за ними, обернувшись через плечо. Данияр отталкивается от стены, выпрямляется. На этот раз я не знаю, что говорить. Любые слова не те. Твою мать! У тебя очень красивая дочь. Выпаливаю я. Спасибо. Ну, пока. Теперь мои пальцы скрутило не от пережитой нагрузки, а от потребности что-то сделать, но я не знаю, что. Я смотрю на выступающий над горловиной футболки кадык Данияра. Асачи застегивает ветровку, а дергивает ее. Он молчит. Я поднимаю на него глаза, крылья его носа вздрагивают. «Передай привет матери», — говорит Данияр. Вспыхнувшая на моих губах улыбка настоящая. Она будет очень рада, — говорю я быстро. Пока. Он двигается к ступенькам. Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть ему вслед.